загадка. Я встречаюсь с двумя типами, у которых в сумме ровно 3 уха. Происходят разные неожиданности. Войдя в холл, я даже присвистнул. Вот это роскошь, так роскошь. Кругом мрамор, порча. Должно быть, у обитателей этого домика солидный счёт в банке. «А ведь Эдуарда — одна из его обитателей». Я сел в лифт и поднялся на семнадцатый этаж. Отыскал квартиру номер шестьсот одиннадцать и постучал. «Войдите!» — раздался голосок Эдуарды. И я, понятно, не заставил просить себя дважды. Открываю дверь, вхожу, вижу. У окна стоит небесное создание волосы, у нее огненно-рыжие, глаза зеленые. А губки, кажется, две лепестками розы, украшенные бледными жемчужными щёк. Только я пролепетал дуарда, как она бросилась ко мне с криком: "Яко берегись!" И тут на голову мне свалился весь небоскрёб. Из глаз брызнули красные и жёлтые искры, а в голове загрохотало словно тяжёлый танк. На железный мост въехал, а потом гроมешная тьма, и я потерял сознание. Открываю глаза, вижу кругом чёрная ночь. Ну, мало помалу пришёл в себя, такое впечатление, будто я в океанском лайнере, и тот взбесился и прёт во всю мощь. Но это не лайнер, это обычная машина. Сам я крепко связанный с кляпом в рту, валяюсь словно тюх с берём в 2 см от чьей-то ноги, обутой в ботинок, но ну, не меньше, как 45-го размера. Наконец-то мне удалось выдалкать кляп языком. Зубы тоже неплохое оружие, я впился ими в иклу этой нажищи и откусил изряднейший кусок мяса. Незнакомец завопил как заряженный, потом нога поднялась и мгновенно опустилась мне на голову. Я снова потерял сознание. Внезапно слышу голос. Проснулся, что ли? Вот тут я понял, что уже проснулся и что меня вытащили из машины. Ещё миг, и меня бросили на траву. Огромные клещи схватили меня за горло и подняли словно мешок с гнилой картошкой. Ну, это были не клещи, а здоровенная мазобистая рука. Будь я послабее, я бы завопил от боли. Ну, пока мне ничего другого не остаётся, как лежать и ждать, подумал я. Шагай! слышу я и немедленно получаю пинок в живот. Ну, ох, ой, не могу найти, отвечаю. Незнакомец засмеялся. Иди ещё да побыстрее. Ничего не попишешь, надо подтяняться. С большим трудом удалось встать, и я заковылял под пинками двух подонков. Они втолкнули меня в железную дверцу. Мы стали куда-то спускаться. В глубине лестницы находилась пустая, голая комната с белыми стенами. В комнате стоял лишь стол, соломенный стул и в углу ржавая газовая плитка, давно, видимо, пришедшая в негодность. Ну иначе зачем было отключать её, снимать краник и затыкать трубу паклей и пробкой? Едва я вошёл в комнату, мне дали с деревянного пенка и я очутился на полу. Всё же я попытался принять такую позицию, чтобы увидеть лица моих мучителей. На стуле сидел тип с жёлтыми глазами и без левого уха. Рядом устроился долговязый жилистый малый с двумя острыми как булавки глазами и орлиным носом. Долговязый сел на край стола и стал покачивать ногой. Если пол слишком твёрд для твоего мягкого места, можешь встать, говорит. Спасибо, отвечаю, но я не привык к пуховым перинам. Подонок, не переставая покачивать ногой, Ударил меня носком ботинка под правый глаз. Я захохотал. Вижу, что вы не любите я шуток, говорю. Ну, позвольте тогда узнать цель нашего совещания. За тобой чистится какой-какой должок, говорит тот жёлтый. Но «Ну, если ты об ухе, то для меня это плёвое дело. Я могу тебе его вернуть, не отходя от кассы. Жёлтый ублюдок встал и своей огромной мазуристой рукой сжал мне челюсть. "Где мне монету?" говорит долгавязы, покачивая ногой и поглаживая мне щеку носком ботинка. Я немного отодвинулся и прислонился к стене. "Какую к чертям собачьим монету?" спрашиваю. "Ты сам отлично знаешь, о чём зван. 500 ассигнаций по 1000 лир каждая. Где они?" Я изобразил крайнее изумление, да я в жизни таких денег не видел. Желтый снял у меня с ноги правый ботинок. Затем оторвал мой мизинец и бросил в угол. «Повтори вопрос», — говорю. «Пятьсот бумажек по тысяче». «Куда ты их спрятал, вшивый вымогатель?» «Так, это что-то уже новенькое». «Тут я уже в самом деле удивился». «Стоять! У кого я их вымогал?» — спрашиваю. Жёлтый собрался отрывать мне большой палец. "Подожди", говорю. А сам левой ногой как врежу ему в нос. И так ловко, что кончик ботинка застрял в правой ноздре. Он с трудом освободился и пошёл подкрепиться джином. Для начала эту историю про вымогательство я впервые слышу. "Расскажи-ка поподробнее", говорю. "Ну что тут рассказывать?", отвечает долгавязый. "Ты малый дошлый, Ну и я не пижон. Ты запугал Дана Паранко, выудил у него деньги и спрятал. Ну и куда ты их дел? Вот это номер! Выходит, той ночью мне велели забрать монету. Долговязый встал из-за стола. Мне нужны пятьсот монет, ты меня понял? Вот это надо обмозговать. Главное выиграть время. Так вот, кто всё перерыл в моей квартире и в бюро? Слушайте, я не видел никаких осцинаций, отвечаю. Долговязый вынул пирочинный нож и собрался выколоть мне правый глаз, но я вовремя отпрянул назад. Радно уж говорю. Я их спрятал у себя в погребе, возле мусоропровода. Долговязый усмехнулся и положил нож в карман. Отлично, говорит. Прогуляемся и вернёмся обратно. Вот этого-то мне и надо. Теперь у меня есть время, чтобы поразкинуть мозгами, но я ошибся. Долговязый вынул из кармана пистолет, огрел меня по правому виску, и я заснул с ходу, и поверьте, ни разу в жизни так не спал крепко.